вы можете таким же образом пустить в обороты остальной капитал. А если пропадут, так у вас, по крайней мере, останется хоть что-нибудь в запасе. Я, не колеблясь, выдал капитану доверенность и приготовил письмо к вдове английского капитана, который когда-то отдал на сохранение свои деньги. Тотчас по прибытии своем в Лиссабон, мой друг-капитан переслал в Лондон одному тамошнему купцу заказ на товары,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 И это было не все. Так как весь груз моих товаров состоял из английских мануфактурных изделий, полотен, байки, сукон, вообще таких вещей, которые особенно ценились и требовались в этой стране, то я имел возможность распродать его с большой прибылью. После чего купил невольника-негра и нанял еще одного работника-европейца, кроме того, которого мне привез капитан из Лиссабона.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 за какие-нибудь бусы, ножи, ножницы, топоры, стекляшки и тому подобные мелочи приобрести не только золотого песку и слоновую кость, но даже в большом количестве негров-невольников для работы в Бразилии. В то время, надо заметить, торговля невольниками была весьма ограничена, и для нее требовалось так называемое асиента, то есть разрешение от испанского или португальского короля. Поэтому негры-невольники были редки и чрезвычайно дороги. Как-то раз нас собралась большая компания, и мы оживленно беседовали на эту тему. На следующее утро трое из моих собеседников явились ко мне и объявили, что, пораздумав хорошенько над тем, что я им рассказал накануне, они пришли ко мне с секретным предложением. Они сказали мне...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 То есть взять на себя закупку негров в Гвинее. Они предложили мне одинаковое с другими количество негров. Причем мне не нужно было вкладывать в это предприятие ни гроша. Для меня. Владельца такой плантации, которому следовало только еще года 3-4 продолжать начатое, вытребовав из Англии остальную часть своих денег, вместе с этим маленьким добавочным капиталом мое состояние достигло бы 3-4 тысяч фунтов стерлингов и продолжало бы возрастать. Для меня помышлять о подобном путешествии было величайшим безрассудством. Но мне на роду было написано «стать виновником собственной гибели».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 Тот день, когда я восстал против родительской власти и так глупо распорядился своей судьбой.